Глава четвертая. И ведь получилось все у меня. Как-то просто все прошло. Раз направил манную силу из себя в кулон, почувствовав его, а дальше по подсказкам Макса просто по инструкции прошлись. Отметить операцию, а она у нас перевод денег. Сколько? Почувствовал вопрос. Все, что есть и все. Так же произошло и со вторым кулоном. Легко и просто. Отток манны совсем незначительный. Тут магии того, чей кулон, как объяснил потом Макс, а во мне от этих двух родственничков, считай, полный колодец мой внутренней магией заполнен. Живем. Ого, неплохо они тут подготовились. У пацана всего ничего было, десять с половиной империалов, а вот у батюшки его почти десять тысяч с золотом. Считай, тысячи империалов нам с тобой перепало». Явно за что-то ему заплатили наперед. И я даже могу предположить, за что, — хмыкает Макс. Ну, порадуемся за спонсоров. Их деньги дошли до адресата. Вот и попользуемся. Значит так, делим доход с кулонов пополам. Мне пятьсот с золотом, тебе остальное. И еще. Есть налом, чистые деньги. Сотню империалов мне мой слуга отдал. Полтинник тебе? Полтос мне. Думаю, так будет честно. Киваю. Согласен. А у самого глаза по медному пятаку. Это самая большая монета в обиходе. Вот такие и глаза у меня на выкоте Вообще на подобное не рассчитывал. Что значит благородный человек, мой наставник? Уважуха. Ведь реально за деньги я ничего не знал. Да и все он мне мог и не говорить. А тут... Улыбаюсь, как чокнутый от нежданных таких подарков. Но оказалось, период невиданной щедрости еще не подошел к концу. Макс продолжал удивлять. «Я дал команду все вещи этих двух идиотов подготовить для передачи тебе. Почему двух? Понятно?» — уточняет он. Киваю. Хотя мне тоже интересно, почему. «Ладно, пацана, вещи я использую. Но зачем мне вещи его дяди?» Но и насчет этого мысли появляться начали. Уж точно, я дядины вещи тому же крафту не отдам. Обойдется. Я и так ему многое за последнее время подарил. Да и не по статусу, а мне пригодятся. От парня вещи очень качественные. Ну, ты сам видел, как он был одет, напоминает Макс. Киваю. Зависть в глазах и понимание, что теперь это все богатство моим будет. «Спасибо, — радостно благодарю я. — На здоровье!» «Но и это еще не все, — говорит он. Продолжаем рассматривать, что нам, вернее, тебе, досталось из артефактов. Как по мне, набор более чем шикарный. У дяди сильнейший магический щит. К нему, как понятно, накопитель. Дядя, как маг, был далеко не сильный. Щит прикрывает, судя по надписям, от заклинаний до пятого уровня включительно. А это очень-очень сильный результат. К нему и соответствующий мощности и объем накопитель. Сам понимаешь, дядя метил на мое место как графа. Потому на своей защите и безопасности в целом не экономил. Есть браслет на руку. Жизненное что-то. Лечебное, стильное. Уровня так третьего. Не успел он им воспользоваться сразу. Раны смертельные были. На запястье носится. И, судя по всему, насколько я разбираюсь в артефактах, заведен он на накопитель. Напомню, дядя не маг, а сильный и одаренный. По дяде все, теперь по его сыну. У того был похожий набор, во всяком случае магический щит, в таком возрасте и накопитель к нему имелся в наличии. На удивление, ничего лечебного, зато остальное все боевое. Два перстня. Один видишь с красным камнем. Точно что-то из огненной магии. Так, навскидку. Не скажу. В своей пустоши его испытаешь. Зато второе колечко — вещь знакомая и очень редкая. Заклинание слепота называется. На противника на пару мгновений накладывает слепоту, и тот не только ничего видеть не может, но и застывает на месте. От силы мага и бойца его действия зависит. Впрочем, как и против кого, ты его используешь. Кто-то его действие и не заметит, а кто-то и минуту неподвижный постоит. Опять же, попробовать нужно на практике. Ну, его ты и на мне отрепетируешь. И я прокачиваться буду. Надо в себе выработать внутреннюю защиту от него. Да-да, именно так и тренируются в паре. Для тебя это тоже актуально. Кольцо на пальце не защитить от слепоты. А вот артефакт на руке в виде браслета очень даже... Комплектом, видно, у мастера покупалась Чувствуется одна рука мастера в исполнении. И защитой нападения им же сделаны. Цены немалой игрушки. Относятся к боевым. Все же вред наносят непосредственно противнику. Потому против тебя он его и применял. Заточен парень был именно на боевку. А в лечебном плане на отца надеялся. Как по мне, зря. Да и все равно. От таких ударов его бы не спас никакой артефакт. Но что касается этих игрушек, их прятать надо. С перчатками как? Решишь? Киваю. Есть у меня подарок. Они ударные. Удар укрепляют и делают его сильнее. Беспальцевые. Передние фаланги пальцев незакрытые получаются, говорю я. Ну, это и к лучшему. Жить не мешают. Одетые, как будто их у тебя на руках и нет. Довольно редкая игрушка. И тут же интересуется. Отлично откуда дровишки?» «От семьи, где я другом семьи аристократов считаюсь, в подарок за указанную услугу получил», — честно отвечаю я. «Однако, солидно, а впечатляет», — фонтанирует эмоциями мой молодой наставник. Я же в голове кручу вопрос. Если деньги мы потратили поровну, то почему так с артефактами не поступаем? «Макс, а чего ты себе артефакты не выбираешь?» Задаю я ему вопрос, на что у него печальная улыбка на лице появляется. «Предадут они меня в самый неподходящий момент, потому что они не мои», ошарашивает он меня своим ответом. «Но ты же мне давал свои», — не понимаю я раскладов. «Да потому что у тебя вообще ничего же не было!» — почти кричит Макс. «А так и накопитель и щит. Только в половину силы работали, потому что они не твои!» «Понятно? А вот эти комплекты, доставшиеся тебе в бою, по праву теперь твои. Ты можешь, конечно, кому-то их и подарить, например, мне, но смысл? У тебя своих сестер хватает, а у меня есть мой комплект. Поверь, почти полный. Тебе же осталось кулон банковский сделать, и ты у нас экипирован будешь по полной. Еще бы проверить, как ты этими игрушками пользуешься». И, предупреждая мои предложения, выставляет вперед раскрытую, вытянутую ладонь с разведенными пальцами. Словно защищается он от моих слов. Но не сегодня. Напоминаю, у тебя еще есть дела. Вернее, появились. Тебя ждут. Не стоит плодить лишнее любопытство у людей. Тебе нужно бежать со всех ног домой и брать кого-то в помощь. Я удивленно смотрю на Макса. Но ведь я подслушал его разговор со старым и верным, как оказалось, слугой. Но до конца, всказанное, аристократом не сильно верил. А тут все подтверждается. Дядюшка сюда прибыл не только на бричке, а взял с собой и своих боевых коней с сыном, говорит успокоившийся наставник. Устроили, так сказать, пробег верхом, на лошадях. Ночевали в поле. В таверны практически не заезжали. На рекордной скорости к нам сюда неслись. И у него была для этого причина, про которую ты уже, думаю, забыл, да и не знал. «Не понимаю, про что вы говорите, наставник», — отвечаю понятливо я. «Вот ты правильно. Так всем и будешь отвечать. А разборки, — паузу держит Макс, — думаю, будут. Я надеюсь на это». «Так, про что я начал говорить?» И боевых коней, и бричку с парой гнедых ты забираешь себе. И не спорь, они мне ни к чему. Куда я их дену? И кто за ними присматривать будет? Понадоблюсь я кому в столице, поверь, за мной сотню гвардейцев пришлют. А потому, коль я на это надеюсь, заняты мы с тобой будем другим, учебой. Форсировать знания будем. Тем более у тебя сейчас есть перстни мастера. И они оба, хоть два в одном, находятся, настроены именно на тебя. Дальше. Кинжалы, шпаги свои оставляешь мне тут. Я тебе дам из своего запаса под руку что-нибудь. На замену подберем это, но до завтра... Отметины тебе на твоем оружии сделаю. Что ты теперь не просто юнец, а боевой воин, способный с противником поступать серьезно, то есть лишать его жизни. За сегодня, думаю, никто на тебя не нападет. А потому бегом домой. Берешь кого-то дома в помощь и к Тимофею. Да-да, который для тебя дядюшка Тим. Забираешь транспорт. А в бричке закрыта поклажа обоих твоих противников. Думаю, ты там для себя много чего приятного из вещей найдешь. И из вещей, что носить, и из вещей, что для себя любимого необходимы. Тот же НССР. И прочие из запонки с расческами. Вещи, что были на мумиях моих родственников и их обувь. Я приказал Дивсу тоже снять. И тоже к поклаже приложить. Разберешься дома. Твои девочки, думаю, помогут с одежды кровь смыть, в которой был дядя. Пацана ты аккуратно убил. Но тоже одежду кровью забрызгала. Это мой тебе подарок. Будет в чем приличном ходить в школу. Ну и потом, на вырост, это уже подарок от убитого тобой моего дядюшки. Как же это отлично звучит, убитым. И улыбается. А вот меня пробирает до печенок. Однако. Но думать мне не дали. Быстро дернули, забрали оружие, выдали другое. Пинка в качестве ускорения. И я понесся изо всех сил домой. Даже не стал забегать к дядюшке Тимофею. Да и зачем? Все равно с подмогой уже вернусь. Пока бежал, думал, а чего бы мне сегодня у наставника не переночевать? Уверен, будет он не против. И артефакты проверим. А коней, бричку и мои новые вещи девчонки заберут. Меня же сейчас больше волновали артефакты. Вот же повезло. Два комплекта магических неслабых щитов, накопители к ним, ну и боевые и лечебные сильные артефакты. Класс! Подарю я, наверное, накопитель магический щит. А кому? Маме так бы дал, но у нее вот баронного старый появился. Вот он пускай ей дарит. А вот тише, да, она-то как раз хоть простит меня, и за улью дуться не будет. Вариант. А мама ведь узнает, и как вариант может выпросить у меня мой комплект. Дилемма. А потому или маме дарим? или никому а при берегу для будущей невесты например вряд ли я сам потяну покупку таких дорогих артефактов когда нибудь тем более в таком исполнении я еще подумаю а подари я что то тише улья уже будет дуться ведь они вдвоем собираются одновременно записываться в макры решено при берегу до лучших времен артефакты в пустоши в своем гроте прикопаю Никто не найдет. А мама пускай себе артефакты у знакомого артефакторщика в уездном городе покупает, куда мы в конце лета опять едем. Сами пускай с этим разбираются. Да и барон этот влюбленный, может, что маме подкинет, сама же рассказывала в знак своей любви и дружбы и желанию завязать между ними отношения по новой. Ну Но вот я и почти дома. Ух, сейчас начнется, что да как. Нужно быстрее все провернуть. А с этим вопросом к кому? Ну, конечно же, к старшей. Она тут быстро всех на уши поднимет. И коней оседлают, и для меня тоже. Хотя мне зачем? Сзади затишу, прицеплюсь и в таком виде спокойно до дома дедушки Тима доберусь. А там уже девчонки сами все организуют. Решено. чую у наставника. Не будет сегодня у меня занятий с крафтом. Я перенервничал, А все подробности завтра. Как подумал, так все и получилось. Мама со Светкой на выходе в деревне Роды тяжелые у женщины. Оказывают помощь. Местные доктора не в фаворе в деревне. Тут больше в таких вопросах к маме обращаются. Она никогда еще не доводила до такого, чтобы или ребенок, или роженица погибали во время родов. Да и ведет она беременных что в селе, что в деревне. У нее свой наработанный авторитет среди местных. Уважают, впрочем, как и боятся. В село уже через час галопом гнали. В шестером. Старшие сеструхи со мной и Мишка. На запряженных лошадях, доставшихся мне, от напавших на меня наемников, гоним. Мы с мелкими у них за спинами. Куда ехать? Уля лучше меня знает. А почему таким табором отправились? Так я честно сказал что остаюсь ночевать в селе нужно разобраться с другой экипировкой что мне досталось старшакам врать не стал тем более и крафт участвовал в моем опросе честно признался что сегодня два смертельных поединка провел убил двоих дворян причем родственников наставника те поединок затребовали но из за каких то их аристократических заморочек пришлось отдуваться мне девчонки сразу поверили Во вранье я за эти годы замечен не был. Но испугались очень за меня. Пришлось сказать, что все спонтанно получилось. Наставник тоже не был в курсе того, что на него нападение под видом поединка кто-то планирует. Тем более ближайшие родственники. Ну, а у дома дедушки Тимофея нас ждала Ксюха. «Вот кто вообще не церемонится!» При всех повисла у меня на шее и лезла с поцелуями. И ведь есть причина. В день, считай, приезда мне переночевать пришлось в доме дедушки Тимофея, в спальне его внучки. Скажу я вам, совсем не те ощущения с посторонней девушкой, что старше тебя и развита как женщина находиться в одной постели. Совсем другие, приятные, но и обязывающие. Но до сокровенного не дошло к моему счастью. Точно бы женили. Но Ксюха постоянно меня теперь, даже при посторонних, подкалывает. Что теперь из-за того, что с ней делал той ночью я, как честный человек, должен на ней жениться. Вот именно так эту фразу она выдала в тот момент, когда мы с ней при моих родных обнимались. «Однако», — выдает Вичка, — «А мы не в курсе», — вторит ей Дашка. «А ничего, так тёлка», — выдает опытный Мишка. «Не хуже Вархаммера?» — подкалывает его тише, улыбаясь мне. «А что? У всех от таких новостей, что я принёс настроение хорошее. Я жив, здоров и с прибытком. Лошадей Уля заберёт с Тишей. Повозка опять же, причём навороченная». Ну, тут уже мама свою лапу наложит. Не отвертишься. Остальное мое. Основной лут мне, о котором никто больше в семье и не знает. Артефакты, конечно, что на мне будут. За свечу. Но ничего объяснять не буду. Ни к чему это, знает длинный язык той же Светки. С мамой, может, и переговорю и с Тишей, и с Улей. А вот остальные пока что идут лесом. А пока... Забираем доставшиеся мне так неожиданное имущество после пережитого дикого стресса. Девчонки, довольные, убывают домой, к тому же прихватив с собой к нам в гости и Ксюху. Я же, разобравшись с доставшимися крайними подарками и перекинувшись несколькими фразами с дедой Тимофеем насчет приобретения банковского кулона, отправился опять в гости к Максу перед этим заскочив в одну из местных проверенных таверн, где неплохо кормят. Да и вино прикупить стоит. Я взял под это дело пару золотых у дедушки Тима. С пустыми руками идти в гости, причем с ночевкой к Максу, не стоит. Вино у него закончилось. Все же гости были. Кормил он своего старого слугу. По этой же причине и готовый ужин не помешает. И, как оказалось, я был прав. Комнат свободных в доме хватает. Да я и на улице готов под навесом спать. Лето на улице, жара. Хоть немного под вечер она отступает. А под утро и вовсе одеяло на себя натянешь. Холодно довольно бывает, особенно если дождик на улице копнул или туманом все вокруг затянуло. Но вечером мы все же кое-что успели. «Ты смотри!» «Ты меня на целую минуту садишь!» Удивляется, немного обескураженный моей силой применения артефакта, Макс. «А я всего на мгновение тебя заставляю на месте застыть. Однако силен!» «Все, тебя я ничему не натренирую в плане личной защиты от этой неприятности во всех отношениях опасного артефакта. А вот с твоей помощью я свои возможности постараюсь прокачать». «Да и ты в применении артефакта потренируешься. Может, минута для меня при твоем воздействии и не предел. А вдруг и больше в итоге получится выжить тебе из него?» «Как в воду глядел. К концу наших уже ночных экспериментов застывал он столбиком, когда я на пределе сил использовал артефакт на целых три минуты. Да уж...» Можно после такого воздействия с человеком все, что захочешь, сделать. И не убивать даже, а просто связать. Провязать ему ноги и руки, ну и рот кляпом заткнуть, чтобы не кричал и лишние звуки не издавал. Очень мне нравится такое приобретение. Артефакты защиты от этого плетения очень редки. Это в твоем случае один мастер и защиту, и артефакт нападения делал. Опаснейший противник был мой троюродный братец, продвинутый. Он бы со мной, если, конечно, он так же, как и ты, примерно, по силе воздействия был, то шансов у меня в простом поединке с ним не было бы. Уж точно. И мой магический щит не помог. Хотя как раз надо было бы это проверить. Ну-ка. И вновь. Уже ночь на дворе. А мы эксперименты ставим. Что сказать? против его сильного магического щита, когда он работает на всю силу, удавалось застопорить движение Макса буквально на пару секунд. Но сильному мастеру и этого бы времени хватило для уничтожения противника в виде моего наставника. Да уж, серьезное приобретение мне в итоге, получается, досталось. Не ожидал. А если учесть что и просто магические щиты не распространены среди воинов, сталкеров, да и тех же макров ввиду их дикой дороговизны то получается, я для многих буду очень неудобным соперником. Но и светить ни перед кем своими артефактами не надо. Толпой нападут, и никакой артефакт не поможет. И все дела.